Часть 12. От 59 Ящерицы разбегались в разные стороны между испекшимися на солнце камнями. Вдали в сиянии полуденного мексиканского солнца мерцали острые очертания гор, когда Найлс вышел из кондиционированного помещения в бетонном бункере Крипсина, расположенного в 25 милях к северу от Ариона он сразу нацепил солнцезащитные очки, чтобы не ослепнуть в этом белом огненном мире. Найлз, безупречный в костюме цвета хаки, прошел мимо полицейского Линкольна Континенталь Томаса Альвардо к цементному гаражу, где стояли несколько электрических каров. Под ярко раскрашенным навесом Уэйн Фальконер посылал мечи для гольфа в пустыню, где органные трубки кактусов и пальметы — образовывали что-то типа ограды из колючей проволоки. Уэйн никак не мог найти себе подходящее занятие на то время, пока Крипсин вел деловой разговор с Альвардо, мексиканским представителем Тенхайя. Уэйн ударил мяч и прикрыл глаза ладонью, наблюдая, как тот прыгает по каменистой равнине. Он остановился в 20 ярдах от наблюдательной вышки, где скучающий мексиканский охранник мечтал о холодной Маргарите. «Хороший удар», — заметил Найлз. Уэйн взглянул на него тупыми от избытка валюма глазами. Его движения были медленными и тяжелыми. После происшествия в бассейне несколько дней назад он стал требовать к себе более пристального внимания. Он при каждом удобном случае подхалибничал перед мистером Крипсином и у Найлза от него началась головная боль. Лицо Уэйна было распухшим от солнечных ожогов. «Я почти что расправился с этим ведром мечей», — нетвердым голосом сказал он Найлзу. «Возьми еще одно. Мистер Крипсин говорит, что моя церковь будет самой большой в мире». «Это прекрасно», — ответил Найлз, стараясь быстрее пройти мимо. «Вы собираетесь пойти туда?» — спросил Уэйн, ткнув клюшкой для гольфа в сторону маленького бетонного строения, примерно в миле от главного здания. «Я видел, как Люсинда утром относила туда еду». «Я видел, как она возвратилась. Кто там, мистер Найлз?» Мужчина не обратил на его вопрос никакого внимания. Неожиданно раздалось шипение, разрезающий воздух клюшки, и мяч для гольфа, с срикошетив от стенки гаража, пролетел в опасной близости от Найлза. Он напрягся и повернулся к Уэйну. Уэйн улыбался, но его лицо было натянутым, и Найлз почувствовал состояние объявленной войны». Найл знал, что в последние несколько дней Уэйн начал ревновать его из-за близости к Крипсину. «Вы думали, что сможете одурачить меня?» – спросил Уэйн. «Вы думали, что сможете держать его прямо под моим носом, и я ничего не узнаю?» «Никто не пытался тебя одурачить?» «О да, конечно. Я знаю, кто там». «Я знал уже давно». «Кто Уэйн?» «Генри Брэк». Улыбка Уэйна стала еще шире. «Он отдыхает, да?» «И поэтому мне не разрешается ходить туда?» «Правильно. Когда я смогу его увидеть?» «Я хочу сказать ему, что сожалею о причиненной ему боли. Ты скоро его увидишь». «Хорошо», — кивнул Уэйн. Он очень хотел увидеть Генри, рассказать ему, что он сделал для мистера Крипсина. Прошлой ночью Крипсин попросил его пощупать у него на шее шишку, потому что он боится, что это рак. Уэйн не смог нащупать никакой шишки однако сказал, что все будет в порядке. «Мистер Найлс, у меня опять был кошмар». «Какой?» «Тот, что я вижу всегда. Я думал, что у меня больше не будет кошмаров, когда она умерла. Орел и змея попытаются убить друг друга, и прошлой ночью змея укусила орла в шею и притянула его к земле. Он заморгал, глядя на горизонт. Змея победила. Я не хочу, чтобы она побеждала, но я не могу остановить ее». «Это ничего не значит. Это просто сон». «Нет, сэр, это гораздо больше. Я знаю, потому что, когда Орел умирает, я боюсь что-то внутри меня, что-то важное, тоже умирает». «Посмотрим, как ты ударишь следующий мяч», — сменил тему Найлз. «Давай, вдарь». Уэйн повиновался, как безвольный автомат. Мяч полетел по направлению к вышке. Найлз дошел до гаража сел в один из электрокаров и поехал к белому строению. Вокруг его головы велись мухи, а воздух был пропитан запахом ржавого металла. Найлс постучал в дверь. Люсинда, невысокая коренастая мексиканка с седыми волосами и добрым морщинистым лицом, тут же ее открыла. Он вошел в убого обставленную гостиную с мощным вентилятором, разгоняющим тяжелый воздух. «Как он?» — спросил Найлс по-испански. Она пожала плечами. «Все еще спит. Я сделала ему укол около часу назад». Он приходил в себя? В достаточной степени, чтобы говорить. Он произнес женское имя — Бонни. После того, как утром он размазал завтрак по стенке, я больше не рисковала. «Хорошо. Мистер Крипсин хочет видеть его сегодня вечером. До тех пор мы поддержим его на игле». Он отпер деревянную дверь, и вошел в темную спальню без окон со стенами из прессованного угля. Юноша лежал на постели, перетянутый на груди ремнем, несмотря на то, что это была излишняя предосторожность. Он крепко спал под действием лекарства, введенного ему Люсиндой. Парень сидел на уколах с тех пор, как несколько дней назад был привезен на частном самолете в бункер крипсина Найлз подошел к кровати, пощупал его пульс и посмотрел зрачки. «Неужели это его так боится Уэйн?» – удивился Найлз. «Почему? Что за влияние имели этот парень и его мать на Уэйна?» «Я позвоню, прежде чем зайти за ним вечером», – сказал Найлз. «Ты должна дать ему около девяти вечера немного содиума пентатала, столько, чтобы он мог предстать перед мистером Крипсином, хорошо?» Люсинда согласно кивнула. Она была знакома с наркотиками так же хорошо, как с жареными маисовыми лепешками. Удовлетворенный состоянием Билли, Найлз вышел из белого здания и направился обратно к бункеру. Уэйн занялся следующим ведерком мечей, разбрасывая их во всех направлениях. Передняя комната бункера была металлической, отделанной дубом и напоминала вход в хранилище банка. Найлс нажал на кнопку маленького передатчика, висящего у него на поясе, и электронные замки открылись. Воздух в фойе перед дверью, ведущая в катакомбы комната коридоров, большей частью подземных, был пропитан запахом антисептика. Когда Найлс закрыл за собой дверь, он не заметил кружившую у него над головой муху, которая унеслась вместе со слабым потоком от химических очистителей воздуха. Он нашел мистера Крипсина в его кабинете, разговаривающего с Томасом Альвардо, тощим чернокожим мужчиной с бриллиантом в мочке правого уха. Двадцать Крипсин разговаривал при этом жуя печенье, который брал с подноса. Когда будет готово к отправке? На следующей неделе, самое позднее в четверг, мы перешлем их в трейлере с неотделанными шкурами «Игуан». «Они сильно воняют, таможенники не будут особо совать туда носы». Крипсин хмыкнул и согласно кивнул головой. Дешевая мексиканская рабочая сила, поставляемая Альвардо, использовалась Тенхае множеством способов, от апельсиновых рощ до ранчо Сан-Дуан в Неваде. На полу рядом с Крипсеном лежала коробка с кинофильмом «Еще одним подарком от Альвардо», который владел киностудии, штамповавшей дешевые вестерны, фильмы ужасов и кровавые боевики. «Как он, мистер Найлз? Спит? Он будет готов!» «Секретный проект?» — поинтересовался Альвардо. «Как сказать?» — ответил Крипсин. «На его столе...» лежала стопка газет, тщательно обрызганных антисептиком, содержащих статьи об исчезнувшем чикагском таинственном медиуме, фотографии кадров из фильма, снятого в сгоревшем отеле для иммигрантов. Неожиданное исчезновение юноши из госпиталя вызвало споры по поводу достоверности видеозаписи, и страсти по этому поводу накалились. Крипсин был заинтригован и хотел побольше узнать о Билли Крикмаре, Крипсин объяснил Альварду, как депозиты крестового похода Фальконора были переведены в мексиканские банки, и что Уэйн полностью захвачен этой идеей. А что насчет его людей? От них можно ждать неприятностей? Не в их интересах нагружать лодку камнями, и это в данный момент объясняет им мистер Руссо. Они будут управлять частью шоу и получат дивиденды, «Каждый пенни, заработанный походом, сначала пойдет в Алабаму. Через какое-то время мы построим телевизионный центр в Пальм-Спрингс, так что Уэйн сможет продолжить свои телевизионные проповеди». Альвардо лукаво улыбнулся. «Для вас немного поздно становиться божьим человеком, сеньор Крипсин, не так ли?» «Я всегда был им», — ответил Крипсин, жуя очередное печенье. «А теперь перейдем к следующему вопросу».